35 -е. павел напряженно вцепился в руль не отрывая взгляд от несущейся навстречу дороги константин сидел рядом спокойно посматривая по сторонам и явно не намереваясь заводить разговор скажи а ты сам пробовал то что предлагает хозяин во-первых не хозяин я тебе не собака во-вторых у нас чисто деловые отношения мне платит я честно выполняю свою работу «Что до твоего вопроса, не пробовал и не собираюсь. Хотя прекрасно знаю, что именно все вы получаете за свои деньги». «Почему?» «Так и не понял», – вопросом на вопрос ответил Константин. «Вот ты узнал свою правду?» «И что?» «Стал счастливее?» Павел поджал губы. «Можешь не отвечать, вопрос риторический. У каждого есть скелеты в шкафу, и не всегда стоит вытаскивать их на свет». Телохранитель ненадолго примолк, потом продолжил. Однажды я узнал правду об одном очень близком мне человеке, самым что ни на есть тривиальным образом, безо всяких мудреных фокусов. И знаешь, лучше бы не узнавал. Правда, она не всегда во благо. Поэтому услуги Эосфора мне неинтересны. Ни к чему наступать на одни и те же грабли. Пока на светофоре горел красный, Павел быстро стянул ветровку и бросил ее на заднее сиденье. На желтый он резко тронулся с места, круто повернув на свою улицу. Константин неодобрительно посмотрел на Павла. Тот продолжал хмуро крутить руль, устремив перед собой задумчивый взгляд. «Тебе нравится твоя работа?» «Мне нравится, сколько за нее платят». Костя снова возрился на водителя. «Ты где себе так футболку разодрал?» Павел не ответил. Припарковавшись около дома, он заглушил мотор и потянул за ручку двери. «Пошли!» Константин лениво склонил голову на бок. «Ты на каком этаже?» «Третий. У вас в городе ни одного лифта. Ты не представляешь, как я задолбался. Я здесь подожду, только не дури. Кстати, рядом пирожки продают. Что? Ладно, Шуруй, у тебя 10 минут. Советую не опаздывать, время пошло. Павел вышел из машины и скрылся в подъезде, бросив взгляд на часы. Те показали ровно пять. Поспешно взбежав по лестнице, он распахнул дверь квартиры и, не разуваясь, кинулся к комоду в дальней комнате. Выдвинул ящик, где под бельем лежали документы и заветный конверт. Там были светины деньги. За все годы брака у Павла и мысли не возникало позариться на ее сбережения хотя из любопытства он время от времени заглядывал в конвертик. Суммы менялись завидной регулярностью. Жена то тщательно на что-то копила, то разом спускала деньги на всякую ерунду. Павел оставлял за ней это святое право. Достав конверт, он похолодел. Слишком уж тонким и невесомым был бумажный прямоугольник. Павел пересчитал наличность. Пятнадцать тысяч... В прошлый раз, когда он со своим глупым любопытством проверял свете на сбережение, там было почти тридцать. Он сознательно озвучил фокуснику меньшую сумму в слепой надежде оставить хоть что-то. И как теперь быть, проклятье? Взгляд метнулся к часам. Отпущенные минуты стремительно таяли, Константин дал ему всего 10. Сунув деньги в карман, Павел торопливо вернул на место пустой конверт. Выскочил на площадку и принялся трезвонить в ближайшие квартиры. Из трех соседей открыл только один – тихий и незаметный алкоголик, который сам готов был в любое время занять у кого угодно. Не став ничего объяснять, Павел сбежал этажом ниже и снова надавил на все четыре звонка. «Кто там?» – послышался за одной из дверей тонкий детский голос. «Таня?» – срывающимся голосом произнес Павел, снова посмотрев на часы. «Родители дома?» «Они на работе после шести придут». Нигде больше не открыли и не отозвались. Что делать дальше, он не имел ни малейшего понятия. Живущие на первом этаже его вовсе не жаловали за то, что он частенько парковал свой БМВ прямо под окнами. Павел замер, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. В кармане зазвонил телефон. Он снял трубку, бросив взгляд на незнакомый номер. «Время вышло». Павел не узнал в трубке голос Константина. Впрочем, кто мог произнести эту фразу, сомневаться не приходилось. «Я… я сейчас…» «Ты спускайся давай, иначе поднимусь я!» Вроде бы благодушно, но в то же время предельно жестко сказал Константин. Павел сбросил звонок и обреченно направился к выходу. Запыхался, полюбопытствовал телохранитель, когда Павел опустился в водительское кресло вытирая с лица проступивший пот и передавая купюры: У меня больше нет. и остальное взять к негде. делайте что хотите. Константин многозначительно посмотрел на должника. Вот этого точно должно хватить. Павел стянул обручальное кольцо и замешкавшись протянул его константину. Больше у меня вообще ничего нет. всё. Телохранитель поморщился. Потом достал мобильник, быстро набрав номер. Спустя несколько секунд в салоне автомобиля послышался чей-то едва различимый голос, доносящийся из крохотного динамика. «У него не хватает», – буднично отозвался Константин. 5. «Ну да, здесь». «Как обычно?» «Хорошо». Цепной ангел-хранитель Эосфора снова повернулся к Павлу и, прикрывая динамик ладонью, сухо поинтересовался. «После первого или второго?» «Что?» «Просто ответь на вопрос, после первого или второго, быстро и не думая». В голосе Константина было что-то, что заставило Павла подчиниться. «После первого» едва слышно прохрипел он. Константин снова поднес трубку к уху. «После второго». Губы телохранителя растянулись в странной улыбке. «Да, понял. Думаю, минут через десять». Он дал отбой и откинулся на спинку сиденья, деликатно забрав деньги последнего счастливого клиента. «Что замер? Дуй обратно в ресторан!» Павел сжался, словно пружина. Ему хотелось выскочить из машины и рвануть куда подальше от этого благодушного мордоворота и его нанимателя, но вместо этого он завёл автомобиль, не отваживаясь смотреть на спутника. Что он сказал? «Нормально все. Выдыхай, боберы, давай резвее. У нас автобус. Павел снова резко рванул с места, выруливая со двора. Константин ударился затылком, а подголовник. Поаккуратнее. Я живым хочу доехать, если ты не против. Он по хозяйски потянулся к магнитоле, переключил несколько каналов и, наконец, поймав нужную волну, довольно выдыхнул хочешь, «Это будет нетрудно, это по любви!» Внезапно подпил он, даже не улыбнувшись, заинтересованно глянув на Павла. «У тебя же все по любви!» Тот промолчал, продолжая сосредоточенно крутить руль, и лишь приближаясь к Алхиде спросил. «А первый и второй, что это было?» «Всю дорогу только об этом и думал», – прыснул Константин, но все-таки продолжил, не став дожидаться ответа. «Если клиент не платит, у меня есть полный карт-бланш на выбивание долга. И, как ты наверняка догадываешься, я с этим неплохо справляюсь. Но иногда попадаются такие, как ты. Врать, если и умеешь, то плохо. Я же вижу, что денег у тебя и впрямь нет. Как тут быть? На этот случай у шефа есть запасной вариант». «Своего рода русская рулетка. Он называет это фатум. Знакомое слово?» «А теперь вспомни один старый мультфильм и фразу «Казнить нельзя помиловать». Смотрел в детстве?» Павел непонимающе кивнул. «Так вот», — спокойно продолжил Константин. Иосфор спрашивал, после какого слова ставить запятую. Автомобиль остановился. Телохранитель выбрался из машины, отчего-то не торопясь захлопнуть дверь. Почему-то ему соврал. «У меня тоже иногда бывает хорошее настроение», — Константин скупо улыбнулся. «Бывай. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Не задержавшись и секунды, Павел укатил прочь. Телохранитель проводил автомобиль безразличным взглядом и собрался было шагнуть на крыльцо ресторана, Но тут на пороге возник S4 с переброшенной через плечо сумкой. «Ты как часы», – удовлетворенно произнес он, спускаясь по ступенькам. Константин молча протянул три красные купюры. «Два – один в мою пользу. С вас стало быть пиво. Сдается в последнее время», – вздохнул фокусник, – «ты начинаешь разбираться в людях не хуже меня». Нищий клиент – плохой клиент. Последним клиентам всегда везет подметил Константин. Зато приятель его слово сдержал. А помнится, тоже хорохорился. Телохранитель широко зевнул. «После того, как я пообещал засунуть ему ваш подарок в одно место, если до вашего отъезда не рассчитается, он стал куда сговорчивее. Костя, Костя, мне всегда нравилось, как ты умеешь договариваться с людьми», довольно промолвил Асфор, не спеша зашагав вверх по улице. Константин огляделся по сторонам и двинулся следом.